Глава 16. Спустя полгода. Шува, идёшь в кубрик или опять будешь с видом философа на закат залипать? Да ты что? Ему же Машутка написала. Он теперь до утра с места не сойдёт, пока наизусть письмо не выучит. Пацаны начинают ржать и стебать его по-дружески. Но Боря хоть бы хны. показав средний палец, улыбается счастливо как дурак, не в силах сдерживать радость. Да и чего её сдерживать? Все ведь всё прекрасно понимают. Что ни говори, а ребята у него в экипаже мировые. Есть, конечно, парочка придурков и сгодливых, но рыбка быстро их утихамирял ещё в начале, а уж за полгода его вовсе заимел такой авторитет, что с ним предпочитали лишний раз не бадаться. Знали, вмажет только так, и хоть гау по вахты ему, хоть траванье расти. Впрочем, большая часть сослуживцев была адекватной, берега не путала. И без того проблем хватало, чтобы ещё грязню и заниматься. То болезнь морская схватит, то шторм нагрянет, то продует, то одежда вымокнет, то ещё какая-нибудь дрянь. Адаптация и акклиматизация у многих проходила тяжело, со скрипом. Некоторых даже спустя полгода нет-нет да прихватывало. Борке в этом плане несказанно повезло. Пока почти весь экипаж новобранцев выворачивало наизнанку, он наслаждался морем, видом на заснеженные верхушки гор и чего уж гореха таить, своим прекрасным самочувствием. На фоне сине-зеленых бедолаг сослуживцев оно казалось особенно прекрасным, и Борька не уставал благодарить свой организм за стойкость и умение быстро приспосабливаться. Это умение отметил и офицерский состав, как и Борьке на боевую подготовку и успехи в учебе. Уже сейчас Шувалов звали служить по контракту после армии, и надо признать, идея очень приличала. Нравилась Борьке служба на корабле. В море как-то сразу полюбилась, и с пацанами было весело и в целом интересно. Пожалуй, он мог бы стать военным, если бы не одно но. Весомое такое, перечёркивающее всё на свете. Имя ему было, конечно же, Маша. Его манюша, Машенька, Машутка. С каждым днём тоска по ней становилась всё нестерпимей. Несмотря на то, что её искромётные письма скрашивали его пребывание в армии, они же делали его невыносимым. Борька хотел к ней, рвался всем своим существом. За последние полгода он узнал о ней столько всего нового, с таких сторон она ему открылась и открыла его самого, что порой он сидел и не понимал, как они вообще раньше обходились только сексом и поверхностными шутками. А по всему выходило большего-то между ними и не было. Либо в Машкиных проблемах утопали, либо выясняли отношения. Опять же из-за Машкиной неуверенности. То заревнует она, то начнет извечное над ее, что он ее не любит, то обидется с ничего. Часто после скандала у Борьки проскакивала злая мысль, что с такой дурной девкой далеко не уедешь. Глупая она, его Машка. поверхностное, закомплексованное, так он всегда считал, а теперь себя таким чувствовал. Ведь даже не попытался её узнать, понять причины, почему она так себя ведёт, почему всё портит. А причина-то одна. Не зря говорят: бедность не порок, но худшее из зол истинная правда. Иногда она может так задавить человека, что душит в нём всё хорошее, оставляя на поверхности лишь страх, беспомощность, и как следствие эту постоянную готовность защищаться, скалить зубы. Вот и Машку его задавила нищета. Сейчас Борька понимал это очень отчётливо, ибо стоило ему лишь чуть-чуть набраться смелости и поверить в свои силы, как она стала совершенно иным человеком. Капелька уверенности, оказывается, творит чудеса. Эти чудеса Борька наблюдал в каждом письме и влюблялся всё сильнее и сильнее в эту незнакомую ему девчонку с отличным чувством юмора, неиссякаемой энергией, бьющей фонтаном из каждой строчки, с невероятным жизнелюбием и кучей идей, планов и мечтаний. Шувалов хотел разделить с ней все до единого мечты, тем более что многие они наметили вместе. Они вообще в последнее время довольно часто мечтали, строили планы и продумывали возможности их осуществления. Как ни странно, это больше не ложилось при огрице, далеко и полностью на Борьку. Машка тоже готова была работать и вкладывать свои силы наравне с ним, и хотя Шувалов считал это совершенно необязательным, а всё же восхищался своей малышкой, гордился ею и любил. Боже, как же он сильно любил эту девчонку. Иногда от этой любви его будто изнутри распирало, и казалось, кожа по швам пойдёт. Читал её письма, представлял, как снимут с ней небольшой частный домик. Борька давно уже присмотрел один в паре шагов от родительского. Да Мишка, конечно, убитый, но если они с Машкой немного поколдуют, окна покрасят, потолки побелят, новенькие обои наклеят, да и в саду наведут порядок, получится очень даже миленько. Во всяком случае, так его Машка заверяла, моментально подхватив эту идею и не просто подхватив, а сходив на разведку, я осмотрел дом. Борке оставалось только диву даваться ее предприимчивости и тому, что он когда-то сомневался в ней и своих силах. Теперь от их сомнений не осталось и следа. Шувалов знал, что вместе они, если не гора свернут, то уж точно в следующем году снимут тот домик, подшаманят его за лето, заберут Джима, поступят в университет, сыграют осеннюю свадьбу, а на новый год рванут куда-нибудь на море. Такой у них был план на ближайшее время после Боркиного возвращения из армии. Ишувал его он не просто нравился, он им горел и жил, считая дни до Дембеля. Однако всё равно никак не получалось уложить в голове, почему раньше всё было иначе. Почему чёрт возьми, он даже не знал, что Машка обожает фильмы с Джеки Чаном, и её самое любимое блюдо чебуреки. огромные такие, хрустящие, сочные. После рассказа о которых Боряка пол ночи не мог уснуть. А Машка в следующем письме во всю угорала над ним, пообещала в итоге приготовить их первым делом, когда он вернется. Так Шувалов узнал, что она оказывается умеет и любит готовить, а еще шить. Недавно она записалась на курсы крои и шитья в каком-то доме творчества, и теперь часто в её письмах были рассказы про новых подруг, которых она там обрела, чему Боря был несказанно рад, так как на заводе у Машки в коллективе по-прежнему царила атмосфера неприятия и отчуждённости. К счастью, теперь его малышку это не задевало. Она с головой погрузилась в своё хобби и с огромным энтузиазмом готовилась к конкурсу начинающих дизайнеров, который должен был состояться осенью. Про этот конкурс Борька знал, если не всё, то достаточно, чтобы почувствовать себя его участником. Машка присылала ему свои наброски эскизов, делилась идеями, как и что сошьёт и ужасно волновалась. пусть победа не открывала каких-то больших возможностей, но все же конкурс должен был освещаться в местных новостях, и приз обещали денежный. Машка уже во всю им распоряжалась в своих мечтах, планируя отложить его на ремонт их домика. Борьку это ужасно веселило и в то же время озадачивало. Ему до сих пор не верилось, что девушка, спустившая его трехмесячную зарплату на себя, Теперь вдруг готово вложить весь свой заработок в их общую жизнь. Шувалов не понимал этого, так же как не понимал, почему на конкурс допускаются совершеннолетние. Обычно такого рода мероприятия проводились исключительно для школьников, но никак не для двадцати двухлетних девиц, не имеющих образования и работающих на заводе. Что-то здесь не складывалось. Вот только обдумать как следует каждый раз не получалось. Да и Машкины письма, полные энтузиазма и оптимизма, как-то разом гасили все его подозрения, оставляя лишь тепло и улыбку. Вот и сейчас Борька читает, а губы, будто живя отдельной жизнью, расползаются в улыбке. Правда, ровно до тех пор, пока Машка не начинает рассказывать про свою чудесную преподавательницу и её обожаемого сыночка Павлушу, о котором она не устаёт говорить на каждом занятии, расписывая его неземным, успешным красавцем и просто мечтой всех девчонок. Представляешь, сегодня мы наконец увидели её ненаглядного Павлушу, и ты не поверишь, он действительно оказался довольно симпатичным мужчиной. не неземным красавцам, конечно, как Нина Степановна расписывала, но многие девчонки сидели, открыв рот, а уж когда увидели его тайоту, так и вовсе начался ажиотаж. Тебе надо было это видеть, Борь, смех да и только. О, Борьке даже видеть не надо. Он прекрасно знает, что с девками делает наличие у мужика колёс, даже отечественных, не говоря уже про иномарку. А ещё он знает, что если кто и падок на всю эту мишуру, то в первую очередь его машка. А потому очень отчётливо представляет её в числе открывших рты кукушек. стоит только об этом подумать, как воображение тут же любезно подбрасывает ему картинку, в которой его Машка своими ангельскими голубыми глазищами совсем не ангельски жрёт Павлушу на таёте, а тот, конечно же, замечает её интерес и предлагает прокатиться. От захлестнувших эмоций Шувалов сминает в кулаке ни в чём не повинное письмо и зажмуривается, чтобы прогнать проклятые образы. Но откуда-то из глубины уже поднимается едкая желчная муть сомнений. Боря раз за разом перечитывает письмо, пытаясь что-то обнаружить между строк, почувствовать намёк на Машкины интерес к другому мужику, но ничего этого нет. Ну вот только его это отнюдь не успокаивает, поскольку и к нему она не проявляет ни грамма того самого интереса. Если в начале они хотя бы шутили на тему секса, флиртовали, то теперь ни о чём таком и близко даже речи не заходит. Да. Их общение стало более глубоким и близким, но больше дружеским. Только сейчас, впервые осознав это, Шувалов серьёзно пригается. Нет. Так дело не пойдёт. Он ей не младший братик или друган, и пора бы ей об этом напомнить.